Глава двенадцатая. Невинное дитя. Охоти перечитать времени не было. Жанеки отчаянно рванулась вверх, цепляясь когтями за рыхлую землю. По боку текла кровь, в яме воняло гнилью. Собачий лай приближался. Сердце как бешеное колотилось в груди. Напрягшись и хрипя от усилий, леопард выбралась таки из ямы. Между черных стволов ели с яростным лаем и руганью бежали собаки. Жанеке стремительной тенью помчалась прочь, куда глядят глаза, забыв о боли в раненом боку. Люди на гаурах не поспевали за собаками. По ночному лесу не очень-то и разъездишься на верховых животных. Леопарду удалось добежать до реки, перебраться через бурный поток и уйти в горы. Собаки остались на берегу и бессильно лаяли вслед. К утру кровь из раны на боку перестала идти. Леопард доковыляла до леса, где стоял заветный пень, и прыгнула обратно. Снова обернулась девочкой со стекленевшими глазами. Оделась и побежала было домой, но остановилась из-за острой боли. На ноге и бедре запеклась кровь. Постояла, дождалась, пока боль прошла, и побежала дальше. Примчалась домой все так же незамеченная, и змеей пробралась в кибитку правителя. Как ни в чем не бывало, легла под медвежью шкуру и крепко уснула без задних ног. Шутка ли всю ночь шастать по горам? Утром Жанеке проснулась, довольная и сытая. Хорошо, что вчера вечером плотно поужинала. Матери, заставляющей наедаться после подъема, здесь не было. Был только добрый дед, который, кстати, уже вышел из кибитки куда-то по делам. Ночью девочки снились странные видения. Будто она куда-то бежала, с кем-то сражалась или охотилась. Ее рот во сне был полон крови. Жанеке пощупала губы и язык и содрогнулась. Как только можно есть сырое мясо и пить настоящую кровь? Это же такая мерзость! Телохранитель Архар и еще другие воины из Кахасков ели печень и сердце только что убитых на охоте хищных зверей, уверяя, что таким образом им передается их сила, храбрость и свирепость. «Бу! Если бы Жанники попробовала это, ее бы тут же стошнило!» Девочка поднялась и ощутила боль в ноге и боку. «Что за напасть? Откуда болячка появилась?» Жанеке оттянула край халата и штанишек. Скривилась, увидев глубокую царапину с неровными рваными краями. Рана уже начала заживать, но изнутри все еще сочилась кровь. Когда она успела так поцарапаться? Наверное, бегала вчера и нечаянно задела острые колья в изгороде загона. В детстве боль быстро забывается и легко проходит. Девочка услышала голос деда около битки и радостно выбежала наружу. — А почему он уснул? — гневно кричал Айдбек на управителя. — Зачем мне пастухи, которые за скотом не глядят? Меня не волнует, что он устал. Когда он охраняет моих бифола у него должны быть десять глаз, и половина из них на заднице. Он погладил подбежавшую Жанеки по голове и добавил. «Чтобы я больше не видел этих дуболомов среди моих пастухов! Выгони их сегодня же!» «Что случилось?» дедушка — спросила Жанеке. «Эти ублюдки не уследили за скотом», — досадливо сказала Айдбек. «Ночью на другом пастбище волки зарезали телочку и убили пса». Жанеке намочила личико, готовясь заплакать. «Да что же напасти такие с утра обрушились? То болячка непонятная». То телята и собачки погибают. Какой-то день сегодня нелучистый. — А далеко это? — спросила девочка. Айдбек махнул в сторону гор. — Далеко. Фарзангов пять отсюда. — Ты чего такая грязная вся жеребка? В навоз вчера свалилась. — Покушай быстро, поедем обратно. Сегодня вечером поедем в гости в соседний Аил. Жанники капризно протянула. — Я не хочу кушать. Поехали уже обратно. Добрый дедушка — это не строгая мама. Он не стал заставлять внучку завтракать. Угостил кумысом с орешками, и они отправились назад в родной Аил. Рана на боку почти перестала беспокоить девочку. Обратно с гор вернулись быстрее, тем более, что Айдбек взял с вольных выпасов сменных гауров. Весело и стремительно они мчались по горам. Жанеке упросила деда дать ей возможность проехаться самой на Гауре. Аидбек сначала сопротивлялся, но когда внучка разревелась, он разрешил. Жанеке пересела на отдельного Гаура и помчалась по тропе с горящими глазами. Глава рода Кахасков с тревогой следил за внучкой, и когда Гаур девочки чуть оступился, он под этим предлогом сразу же снял внучку с седла и пересадил к себе. Архар молчал, и никто не знал, одобряет ли он мягкотелость Айдбека. Вообще-то, даркутские девочки, едва вылезя из пеленок, сразу пересаживались на гауров и после не сходили с седла. А мальчики возраста Жанники и вовсе отправлялись в лагерь Иргиле, чтобы стать мужчинами или умереть. Но глава Кахасков любил внучку Даума Побрачения и поэтому всячески старался избавить ее от любых угроз и опасностей, в том числе и от падения с Гаура. Вот только на выезде из Киаксарского ущелья их подстерегала новая неприятность, от которой нельзя было спастись, поменяв верховое животное. В узком проходе между скалами их ожидала группа вооруженных людей. Они внезапно выехали из-за валунов на Гаурах и преградили дорогу, заставив Айдбека резко остановиться. Лязгнула сталь. Архар мгновенно выхватил оба халади из ножен и приготовился рубить головы. Айдбек сначала тоже хотел обнажить меч, но потом увидел знакомые лица и малость успокоился. «А, кого я вижу? Акзур? Биту? Ильсубек?» «Все славные старейшины нашего рода, это вы», — сказал он, а пепел норовил затрубить и нервно перебирал тонкими ногами по тропе. «Что-то вы слишком рано приехали меня встречать. Могли бы дождаться в Аиле. Я все-таки не Каан, чтобы выезжать мне навстречу». Жанекин настороженно рассматривала всадников. Смутно знакомые лица. Этих людей она тоже видела раньше на сборищах рода. Перед ними стояли пятеро человек. Трое старейшин рода, которых Айдбек назвал по имени, и двое мужчин помоложе. — Мы тебя не чествовать пришли, — скрипуче ответил Ильсубек, старик в роскошной шубе из шкуров горностая. — А вызвать на поединок? — Слишком уж широко расселся ты своей толстой задницей, Айдбек. — Никому вдохнуть свободно не даешь. — Сразись с нашим богатуром. А если проиграешь или откажешься, то освободи место главы рода. Сразись с нашим богатуром. А если проиграешь или откажешься, то освободи место главы рода. Нет кахасском при тебе покоя, Айтбек, сказал другой старик Биту. Душишь ты всех своими поборами и запретами ладно бы процветали под твоим руководством но стадахи реют люди пухнут от голода богов не чтишь законы не уважаешь какой из тебя глава рода может ты был раньше достойным а сейчас ты овцы бык кастрированный ни на что не способен архар взмахнул арканом и бросил на шею чересчур вольнодумного старика Балас оплел биту, как змея, сжал в тугих кольцах, не дал говорить дальше. «Вот оно что, собаки вы подлые!» — медленно процедил Айдбек, оглядывая всадников. «Знал я, что вы подлости замышляете, но не думал, что дойдет до такого. Хорошо, хоть не из-под тишка напали! Хорошо, хоть не из-под тишка напали!» Самый молодой из всадников, юноша с широкими плечами и длинными руками, с косичкой на макушке взмахнул халади и одним ударом рассек бала, запутавший биту. Выехал вперед и крикнул. — Эй, кровопийца Айдбек! Меня зовут Айдар багатур и я хочу увидеть, какого цвета твоя кровь. «Перед тем, как я вспорю твое толстое брюхо, я отдам твой зад на растерзание своему гауру и буду смотреть, как ты...» Архар взмахнул рукой и швырнул в юношу Калингу. Трехлезвийный нож должен был вонзиться пылкому айда руку в горло. Но воин уловил движение и дернулся в сторону. Калинга воткнулась ему в плечо. жаники ахнуло и тут же зажала рот рукой. «Вот как воюют твои слуги!» — сказал юноша, не обращая внимания на рану. «Без какого-либо предупреждения!» — и тронул Гаура, бросившись на Архара. Жанники никогда не видела, как дерутся с такого близкого расстояния. Нет, бои, конечно же, случались и раньше. Девочка видела, как текла кровь и падали отрубленные конечности. Но никогда до этого она не знала, что так страшно звенят клинки, хрипят сражающиеся воины, и остро пахнет кровь. Схватка закончилась быстро. Наверное, на скорость движений Айдарука оказало воздействие Калинга, так и оставшаяся торчать в его плече. Архар, играючи, отбил удары юноши и неуловимо успел достать его по горлу кончиком второго халади Брызнула кровь. Айдарук захрипел и упал на шею своего Гаура. Жанеке отвернулось и уже не видела, как юноша повалился с Гаура на землю. Мятежные старики мрачно молчали. Четвертый мужчина поднял было Халади, но Ильсубек покачал головой и воин опустил руку. — Все еще хотите мне что-то предъявить? — насмешливо спросила Айдбек. Всадники развернули гауров и с гиканьем помчались прочь. Перед тем, как они уехали, Ильсубек бросил на жаники внимательный взгляд. Девочка невольно поюжилась. Бессовские — Бессовские отродье пробормотал Айдбек, провожая врагов долгим взглядом. — Чтобы вы все сгорели в огне Нижнего мира! Ты видел, до чего дошло дело? Они осмелились в открытую бросить мне вызов. Он поджал толстые губы и хлестнул пепла камчой. Гаур заржал и тоже помчался вниз из ущелья. Архар подвел Гаура к телу айда свесился с седла и выдернул калингу. Вытер куртку павшего врага, выпрямился в седле, сунул за пояс и поскакал следом за хозяином. Жанеки молчала до самого Аила. Она поймала себя на мысли о том, насколько сладка человеческая кровь. Девочка ужаснулась своим думам и запретила мечтать о таком. «Что такое творится со мной?» — подумала она. «Наверное, во всем виновата зрелище вчерашней резнити Наверное, во всем виновата зрелище вчерашней резнитель от Бифала». А Эдбек тоже молчал, погруженный в угрюмые мысли. С того времени, как он убил из иха, духа леса, старейшины Кахасков ополчились против него. До сегодняшнего дня они просто ворчали, не выражая открыто своего недовольства. Но что-то случилось, и теперь они подняли головы и впервые попробовали выйти против него. В следующий раз они придут с другим богатуром и могут победить. Надо что-то делать. Нельзя сидеть, сложа руки. Он распределил порядок последующих действий. Сначала надо выяснить, кто подзуживает этих трусливых шакалов. Кто помог им найти этого безмозглого молотого богатура? Кто так хорошо знал о передвижении Хайтбека? Скрытый враг в тысячу раз хуже явного. Надо выявить эту змею, полшую в дом, и вырвать ей ядовитые клыки» айтбек подозревал, что это связано с пожаром междоусобной войны, много лет полыхающей в степи. Кто-то из воюющих сторон, Селенг Тархан или Ебгу Судани, решил привлечь Кахасков на свою сторону. А для этого достаточно убрать его Айдбека, который не желает вмешиваться в войну и хочет сохранить нейтралитет. Новый глава рода сразу выступит на чьей-нибудь стороне. После того, как он узнает, откуда дует ветер, следует жестоко подавить любое сопротивление. Сначала среди кахасков, а потом наступит пора и тех, кто стоит за спинами старейшин. Айтбек тонко улыбнулся, представив, как будет казнить мятежников, пошедших против него. Вскоре они приехали в Аилу. Айдбек остро и внимательно осмотрел, что здесь творится, но не обнаружил ничего тревожного. Как и обычно, вокруг паслись бифолов, цебяки и гауры. Пастухи гоняли беззаботные стада, лохматые собаки бегали, виляя хвостами, а раздраженные женщины готовили пищу и ругались друг с другом. Над серыми и черными кибитками поднимался дым костров. Дети беспечно кричали и гонялись друг за другом. Женик увидела друзей и подруг, радостно закричала, забыв о недавней схватке, и замахала рукой. Вопросительно оглянулась на деда. "Иди, жеребко", сказала Айтбек. "Поиграй с товарищами". Девочка кувыркнулась с пепла и побежала к другим детям. Айтбек поскакал к своей кибитке. По дороге заехал Калтыншаш и сказал, что они вернулись. Дочь была в плохом настроении, потому что скучала и ей нечего было делать. Раньше в таких случаях она пила кислое забродившее молоко, а потом пристрастилась караки. "Хорошо равнодушно сказала она. Надеюсь, Жанике догадается заглянуть сюда, чтобы поздороваться и поцеловать любимую мать. Айтбек отправился к своей юрте. Он устал после поездки в горы и желал только одного — всласть поесть и крепко поспать. Но больше всего он желал узнать, почему старейшины осмелились выступить против него. Поэтому он приказал выбежавшему помощнику вызвать шамана. В кибитке Жанеке сидела на коленях бабушки Гроты. Служанка поставила на стол блюда с жареным мясом и рисом с тушеными овощами. Грота кормила внучку. Жанеки жадно запихивала пищу в рот и запивала прохладным айраном. «Фу!» — сказала Эдбек, отдуваясь. «Жеребка, ты чего, устала играть с подругами?» Он кивнул служанке, чтобы тоже налила айрана. «Мог бы и покормить ребенка сначала!» — укоризненно проворчала жена. «Отпустил гулять голодную девочку! Думать же надо!» Айдбек сменил грязную одежду, ополоснул рыхлое тело под ледяной водой из бочки и уселся за стол. Едва приступил к еде, как пришел шаман. Жанеке собиралась бежать на игры, но остановилась, рассматривая гостя. Шамана звали Пикту. Он был пожилой и морщинисто-смуглый. Говорил мало, больше смотрел на людей узкими черными глазами. Во владениях кахасков обитал с прошлого года, но успел завоевать доверие главы рода, вылечив гроту от кровохарканья из застарелого сухого кашля. Как и всегда, он напялил на себя дурацкий меховой халат, сотканный из разноцветных шкур, со множеством костяных и металлических пуговиц, пришитых просто так, чтобы бряцали погромче при ходьбе. На голове шапочка из выделанной шкуры овцы быка вывернутый мехом внутрь. С шапки свисали кожаные кисти, тоже с костяными фигурками. На шее амулеты и ожерелья, невозможно и сосчитать, сколько их там. За поясом бубен. А еще на плече пикту сидел дрессированный скворец. Он умел говорить, но по большей части свистел и глядел на людей черными блестящими бусинками глаз. — Что-то ты рано явился, — проворчал айтбек и указал на место за столом рядом с собой. — Обычно тебя зовешь и не дозовешься. — Духи неба позвали меня сюда, — сказал шаман. — Я пришел предупредить тебя об опасности. Грота напряглась, а Жанеке протянула руку к скворцу. Птица наклонила на голову, свистнула и сказала низким голосом. — Храни тебя, Тайянг, дружок. Жанеке засмеялась и захлопала в ладоши. Шаман собрал горстку риса и протянул ладонь скворцу. — О какой такой опасности ты говоришь? — спросил Айдбек. Шаман опустил руку, и скворец недовольно засвистел. — Тебя окружают злые люди, снизу и сверху. Боги сердятся на тебя. Принеси жертву. — Хорошо, — кивнул Айдбек, потом наклонился ближе к шаману и прошептал. — Мне надо, чтобы ты узнал кое-что об Ильсубеке, Акзуре и Биту. С кем из воюющих сторон они снюхались? Поможешь? Шаман сидел с непроницаемым лицом. Иногда он до белого коленя злил Айдбека, но приходилось терпеть. Питу приносил ценные сведения. Наконец шаман произнес. — Я спрошу у духов то, что ты хочешь. айтбек облегченно кивнул. Грота подвинула блюдо с мясом и рисом к шаману и гостеприимно сказала «Кушайте пикту, отведайте свежего мяса». Шаман помедлил мгновение, а потом зачерпнул с блюда горсть еды. Скворец неожиданно захлопал крыльями. Жанеке отодвинулась назад, стукнулась боком о столик и охнула. «Что случилось, милая?» — спросила Грота и пощупала бок внучки. Жанек искривилась от боли, и Грота заглянула ей под халат. — Всемилостивая Амай, откуда у тебя этот шрам? Когда ты успела так порезаться? Айдбек, ты видел это? Дедушка бросился к внучке и омер от ужаса, увидев на боку и ноге девочки длинную извилистую царапину. — Она не могла получить вчера такую рану, — заявил он. — Я бы увидел. Грота досадливо мотнула головой и обняла девочку. Что ты такое говоришь? Ты даже мамонта рядом с собой не заметишь. Не то, что рано у девочки. Иди ко мне, милая. Больно было. Жанеке покачало головой и сказала. Можно я пойду гулять, бабушка? Шаман прекратил жевать пищу и сказал. Теленка, бифала и пса загрызли не волки. Это был леопард. Айдбек глянул на Пикту. Откуда ты узнал про теленка и собаку? «Тоже духи нашептали?» Пикто помолчал и продолжил. Он попался в ловушку для диадонов. Там на копье, установленном на дне, остался клок шерсти. Оранжево-рыжий, с черными пятнами. Раны у теленка нанесены очень длинными клыками. Это был саблезубый леопард. Он повадился ходить на твой скот, Айдбек. «Принеси жертвы богам, иначе пропадешь». Шаман прикрыл глаза и замолчал. Скворец на его плече снова захлопал крыльями и сказал «Защити нас, Таянг!» «Он слишком много знает, — подумала Эдбек, — и слишком много себе позволяет. И уже не первый раз ему подумалось, что Пикту может играть не только на его стороне». Жанники погладила Скворца по черной голове и пошла к выходу. — Интересная рана у твоей внучки, господин, — сказал шаман и тоже поднялся. Айдбек запрокинул голову и почувствовал, как напряглась толстая шея. — О чем это ты? — спросил он. Шаман сказал. — Я сообщу тебе об ответе духов, господин. И тоже пошел к выходу. Когда Пикту вышел, Грота спросила. — О каком леопарде он говорил? Айдбек закинул в рот очередную порцию. Ему не хотелось говорить. — Я тебе потом все расскажу. — А теперь скажи, чтобы позвали двух моих помощников. Они поедут к Селенгу и Судане с особым поручением. Снаружи Жанеки побежала к телятам овцебыков и гладила их по глупым милым головенкам.